Глава сорок четвертая. «Ну как, вы нашли то, что искали?» — сразу спросил Гурьель Моннелли Кателани. «По-видимому, кто-то знал, что я приду к вам. И что вы меня направите в пустую квартиру на улице Торнобооне», — рассказывал Джербер на ходу, прижав телефон к уху. Ему до сих пор было нелегко открыто признать существование секты. «Но опять-таки я вынужден задать вопрос. Кому это выгодно?» Он не знал, насколько антиквару можно доверять. Во время визита складывалось впечатление, будто тот намеренно что-то договаривает «И сейчас вы должны мне выложить все, что вам известно», — настаивал Джербер. «Иначе я прерываю звонок и немедленно связываюсь с вашей бывшей женой, чтобы выслушать ее версию событий». «Эти ублюдки положили глаз на мою Клару еще до того, как она появилась на свет», — взорвался граф. «Я не собираюсь подтверждать, что ваша дочь действительно медиум» успокоил его психолог. Именно такие опасения высказал он Эли Кателани при встрече. Ведь Беатрича водила Эву от одного детского психолога к другому, чтобы хоть кто-нибудь написал черным по белому, что ее дочь обладает даром. «Вы не поняли самого главного», — заметил антиклар. «Они завладели вами в тот самый момент, когда вы взялись за этот случай». Джербер вспомнил, как Майя Салу явилась в его центр. Вспомнил письмо со словом «Аримо» и то, как девушка призналась, что он для Эвы последняя надежда, поскольку все психологи Флоренции отказались ее лечить. «После вашего визита я навел о вас справки». «И что?» «Вам есть что терять». «Мне?» — невольно развеселился Джербер. «Подумайте хорошенько, доктор», — продолжал антиквар. «Предполагается, что у девочки...» Есть способности медиума. Профессионал с именем не знает, как их объяснить и пребывает в недоумении. Этим фанатикам не нужен официальный документ. Им достаточно признания в бессилии, подписанного вашей рукой. «Моя репутация как психолога сильно подмочена», — с сарказмом проговорил Джербер. «Но имя, которое вы носите, еще имеет вес, доктор Джербер. Разве вас не называют улестителем детей?» «Как вашего отца!» Эти слова укором отдались у него в мозгу. Горло перехватило. Он тотчас же подумал о сеньоре Б. Если доверие к Пьетру Джерберу, как детскому психологу, было почти совсем подорвано, слава отца и его авторитет сохранились. Одна мысль о том, что он выставит на посмешище фамилию, которую наследовал от отца вместе с профессией, вергло его в отчаяние. Он устыдился себя и того, что так глупо влип. Наверное, сеньор Б, будь он жив, разделил бы эти чувства. «Какую цель они преследуют?» — вознегодовал он. «Я знаю людей, которые отдали бы все, чем владеют, лишь бы узнать, ждет ли нас что-нибудь в ином мире. Мне восемьдесят лет». Я знаю, о чем говорю. Вот зачем устраивались спиритические сеансы и зажигались свечи с Эбагаином. Новые приверженцы, новые вложения. Все это ради денег. Ради этого в основном и существуют секты. Неужели вы думаете, что они действительно верят в свои измышления? Они и Беатричи использовали, чтобы та отобрала у меня все. Джербер замедлил шаг, потом и вовсе остановился. Люди проходили мимо, а он стоял неподвижно, с телефоном в руке. — Они владеют ценной недвижимостью по всей Тоскане, — продолжал Гульель Моаннелли каталане Заманивают бедных глупцов вроде моей бывшей жены, обещаем связь со сверхъестественным, и понемногу забирают все их имущество. Беатрича жертва, но в то же время и соучастница, подумал про себя Джербер. И вы, дорогой доктор, попались по полной. Что есть, то есть. Готов поспорить, что вас обманули обратившись к какому-нибудь мучительному эпизоду из вашего прошлого, — заключил антиквар. Чтобы обработать меня, они использовали смерть моей сестренки, но у них ничего не вышло. Совпадения с реальностью в рассказах Эвы были фальшивыми. Все синхроничности с исчезновением Дзену, оказались частью продуманного плана, направленного на то, чтобы запутать его, а потом воспользоваться состоянием наведенной паранойи, которая неизбежно последует. За каждым таинственным явлением все время стояли они. Свист воскового человечка, появление авторучки, падение шара со снегом, тень, мелькнувшая в кемпинге, когда Джербер был в яме. Чужак, проникший в квартиру Пьетро Дзануси. Автомобиль, подъехавший ночью к воротам имения, чтобы потом развернуться и скрыться в тумане. Они уже могли действовать в открытую, не стесняясь. Джербер был им нужен. И, позволив себя завлечь, сыграл им на руку. «Клару можно еще спасти? Как вы думаете?» Отец девочки добивался ответа. Но в данный момент Джербер был слишком ошеломлен. «Доктор, прошу вас, скажите что-нибудь!» Он пытался собраться с мыслями. «Девочку будут использовать как феномен из балагана. Надувает других простофиль», — сказал он себе. «А его профессиональное поражение докажет, что все это правда». «Вначале я полагал, что передо мной случай детской шизофрении», — признался Джербер. «Но сейчас я считаю, вашу дочь, чтобы она как можно лучше играла роль медиума, специально натаскивает некий подсказчик». «Даже когда Эва в трансе», — подумал Джербер. «Когда она уверяла, будто слышит голос мальчика, девочка не лгала, она в это верила». Джербер пожалел, что сомневался в ее искренности. Он должен был раньше понять. его настолько уверена в истинности происходящего, что это вызывает психосоматические реакции, вроде синяков на руках и ногах. Он сам видел, как появляются красные пятна. Почему же тогда решил, что ребенок лжет? «Как такое возможно?» — сполошился отец. «И... да! Я еще смогу что-то сделать для вашей дочери» убежденно заявил Джербер. «Правда?» В голосе антиквара зазвучала нотка неподдельной надежды. «Если заставить ее противоречить себе, можно доказать, что она повторяет чужие слова. Но главное, я смогу пробудить ее разум и освободить от присутствия воображаемого друга».